Какая музыка животным не по нраву? Люди давно замечали, что животные производят звуки не только для того, чтобы общаться друг с другом, предупреждая об опасности или призывая к найденному корму. Существуют удивительные свидетельства того, как поют собаки или какие мелодичные звуки, способные издавать киты. Чем являются эти звуки? Какие незнакомые нам чувства пытаются выразить с их помощью живые существа? Может быть, нам удастся в какой-то степени ответить на эти вопросы, наблюдая за реакцией животных на звуки, несущие эмоциональную нагрузку. Подобные наблюдения выявили множество любопытных фактов. Мелодичная музыка, например, приводила к повышению удоев коров на 5-10%. Звуки пастушьего рожка оказывали взбадривающее воздействие на скот. Обратный пример. Прослушивание записи рок-музыки заставляло коров резко снижать надои. А вот свиньи приходили в восторг только от современных ритмов и оставались равнодушными к классике, и даже начинали драться, если включали музыку Бетховена или Баха. Поразительные чутки к музыке дельфины. От мелодичных звуков они становятся еще дружелюбнее и проявляют особое расположение к людям, однако приходят в замешательство от рока. На музыку реагируют и рыбы. Ее используют на морских плантациях как сигнал начала кормления. И уж совсем ошеломляют результаты исследования японских специалистов по аудиоэлектронной технике. Слушая музыку, Быстрее растут овощи и фрукты. Причем и они предпочитают классику. В рассказе Виталия Бианки описан медведь с упоением, играющий на сухой щепке, торчащей из пня. Вибрирующие звуки почему-то доставляли ему несказанное удовольствие. Возможно, и вы сталкивались с похожими случаями. Здесь еще много загадок, и влияние на живое различных звуков сейчас активно исследуется. Имеются практические итоги этих исследований. Например, замечено, что от звуков охотничьего рожка начинают дождем сыпаться гусеницы с деревьев. Ясно, что люди не приминут использовать эти данные для охраны садов от вредителей. В последнее время получен еще один интересный результат биологической акустики. Оказалось, что ритмичная, насыщенная громкими звуками музыка по-разному воздействует на представителей разных рас. У тех, для кого такая музыка в крови, например, у афроамериканцев, она не вызывает каких-либо существенных перемен в организме. У тех же, кто обладает белой кожей, изрядные дозы тяжелого рока ведут к расстройству здоровья, начиная с ослабления иммунитета и слуха.